Глава четырнадцатая. Через четверть часа, когда мы сняли верхнюю одежду, умылись дороги и немного осмотрелись, Марта пригласила нас за стол. Я предложила была помощь, но старуха только махнула рукой и указала мне место на лавке. Мы все послушно расселись и глотали слюнки, втягивая носами, ароматы наваристого супа и свежеспеченного хлеба. Есть хотелось неимоверно. Вот только знахарка не спешила снимать крышку с котелка которая сама же торжественно водрузила в центре стола. Вскоре мы поняли, почему она медлила. «Времена нынче такие, что сами понимаете. Мне бы убедиться, что вы те, за кого себя выдаете. «А что, здесь много практикантов бывает?» Удивилась я. «Много или нет, а заезжают порой всякие там, называемые ученые. Последнее слово старуха произнесла с особым презрением. — Бывают просто любопытные дураки, а бывают и лихие люди. — Ни о чем не беспокойтесь, госпожа Марта. Как можно мягче проговорил Зак. У нас при себе и направление из Академии, подписанное ректором Лангом, и документы со значками имеются. Ну, — Ну-ну, валяйте, показывайте, что ли. Закарин извлек из дорожной сумки бумаги и аккуратно разложил перед знахаркой. Мы с Мэтом отстегнули свои значки и тоже передали Марте. Сомневаюсь, что деревенская ведьма умела читать. Документ она повертила так и этак. Посмотрела на просвет. Над столом висела прокопченная масляная лампа. А затем понюхала. Значки поскребла длинным желтым ногтем. И попробовала на зуб, словно они были из золота. Меня все эти недоверчивые действия глубоко возмутили. Так тщательно нас не проверяли даже приемные капитана-стражи Ларша. Зак, напротив, развеселился, как будто подозрения старой ведьмы были нарочно устроенным представлением. «Может, такое часто бывает на практике?» «Вроде не врете», — заключил наконец, Марта. Окончательно убедила ее бархатный мешочек с монетами, который некромант осторожно опустил на направление от ректора. Мешочек исчез молниеносной скоростью. Знахарка спрятала его в карман фартука и принялась разливать по мискам суп. «Хлеб берите. Вон, пышечки. Напекли целую кучу с внучкой. Ешьте, ешьте!» Дикарка внучка, однако, не торопилась показываться. Я дула на ложку, чтобы остудить горячее варево, а сама украдка смотрела на занавеску, за которой скрылась девушка по имени Кая. Время от времени тонкая ткань чуть отодвигалась, и яркие желтые глаза ведьминой внучки опасливо следили за нашей трапезой. «Кая, а ну иди сюда!» «Не подглядывай!» — сердито приказала Марта. Кая не послушалась, но от занавески отошла. Я гадала, что сделала деревенскую девушку такой затворницей. В академии все, кто приезжал из сельской местности, были куда общительнее и разговорчивее городских. Может, бедняжка слабоумна или нема и не способна поддержать разговор с гостями, а того и стесняется. Между тем старуха принесла откуда-то бутыль с травяной настойкой и выдернула пробку. Даже мне сидящая по другую сторону стола ударил в нос запах крепкого спирта. Марта подула в пузатые стаканчики, выдувая из них мух и засохших пауков, и плеснула из бутылки. «Выпейте, студенты. Как это у вас по-умному называется? Дезинфекция организма. Во!» Мэт покачал головой. «Я тоже поскорее пискнула, что не пью. Заку, как старшему из нас, отказываться было неудобно. Он поблагодарил знахарку и чуть пригубил жуткое пойло, которое дымилось на воздухе. «Боишься, отравлю, что ли?» Расхохоталась старуха и опрокинула в рот сразу половину стакана на стойке, после чего фыркнула, утерла выступившие слезы, запихнула пробку обратно в бутыль. Занюхав выпивку хлебной коркой, Марта доверительно склонилась к Заку. «Меня ты можешь не бояться, темный!» «И друзьям своим скажи, чтобы не боялись. Хотя лучше бы ты взял с собой двух парней. Зря ты сюда девицу притащил. Ох, зря!» «Это еще почему?» Полушепотом спросил Зак. Я старательно хлебала суп и делала вид, что ничего не слышу. Мэт тоже притворялся, но я замечала, как он бросает ненавидящие взгляды то на Зака, то на собеседницу-ведьму. «Почему, почему?» «Пока чину!» Не велено нам болтать. Ох, у меня прямо живот подвело от любопытства, а выдавать себя было нельзя. Я медленно-медленно доедала суп, очипывала крошечные кусочки от пышки в надежде услышать что-нибудь еще. Но старуха была теперь нема, как рыба. Лишь иногда она посмотрела на меня так, будто гадала, переживу ли я летнюю практику или нет. Взгляд ее казался мне жутковатым. Я думала, что Марта отведет мальчишкам свободную комнату, а меня поселит вместе с внучкой, но нет. Всех троих знахарка отвела вглубь дома и показала темное помещение, разгороженное деревянной ширмой. — Сами устраивайтесь, как вам надо, — сказала она и утопала спать. — Да, видимо, на вопросы морали и нравственности в отношении совместного проживания молодых девушек и мужчин. В деревне Старый Мост всем было наплевать. Я выбрала кровать, спрятанную за ширмой. Все же на мне лежала сложная миссия поддержания мира между некромантом и целителем. А ребятам оставила большую часть комнаты с двумя низкими лежанками, набитыми соломой. «И что вы обо всем этом думаете?» – спросила я, осматриваясь. За единственным окном стояла непроглядная темень. Под полом скребли и попискивали мыши. «Антисанитария и невежество!» – пожал плечами Мэтт. «Нужно быть осторожней!» Рони, завтра нужно вывести мышей. Это по твоей части. Сказал зак. Кто бы сомневался? Ведь магами общей практики рождаются исключительно для того, чтобы гонять грызунов и тараканов. Я рассердилась на куратора. Даже щеки вспыхнули. Я не о доме или мышах, зак. Я о том, что не надо было брать девушку с собой. Тсс! Некроман приложил палец к губам. Завтра пойдем прогуляться и поговорим. Завтра? Как же? Даже бы еще до этого завтра. Лично у меня сон как рукой сняло. Вдобавок ко всему, меня беспокоила и внучка Марты. Почему это ей не опасно жить в деревне, а мне здесь находиться опасно? А что, если с ней уже что-то случилось? Что-то ужасное? Ох, нет, магистр Даран Ланг не отправил бы нас на практику места, о которых ходит дурная слава а в газетах вроде бы ничего не писали о Форстаде. Ну, кроме того, что здесь время от времени находят драконьи кости. Мэт помог мне водрузить на кровать стоявший у стены матрас и застелить постель. А когда я легла, примостился рядом, чтобы поцеловать на ночь. В объятиях целителя было совсем не страшно. Но я все равно думала и думала об этой новой загадке. «Кажется, я додумалась!» — шепнула я на ухо Мэту. «И что это?» Это может быть только дракон, понимаешь? Живой дракон. О, светлые боги, Ронни, опять ты за свое. Почему ты все время сочиняешь небылицы? Сам рассуди, кому нужны юные девушки? Дракону. Только драконы похищают девиц, чтобы сделать их своими женами. Или чтобы съесть, если не подойдет. Мэтт прижал меня к себе и вздохнул. Мол, тяжело мне приходится с такой выдумщицей. Я потянулась и поцеловала его в уголок рта, доставляя улыбнуться. — Не бойся, я не отдам тебя дракону, — заверил меня целитель. — А теперь спи. Он погладил меня по спине, и мои мышцы тут же расслабились, а веки стали тяжелыми. — Негодяй! А я ведь хотела еще поболтать. Сквозь сон я почувствовала, как Мэтт заботливо укрывает меня одеялом и поправляет мне волосы. «Завтра потребую от него обещания никогда не применять ко мне усыпляющую магию, а то Иш распоясался». Однако на утро выяснилось, что Мэт был прав. Нам всем следовало хорошенько выспаться. Едва над лесом и горами поднялось солнце, в дом к знахарке явились односельчане. «Помоги, Марта! Ну что тебе стоит? Помоги!» — рыдала женщина. «Не стану!» — грубо обрывала ее старуха. «Вон, студенты приехали. Можешь их попросить. У них как раз лекарь есть».